Глава 6. Танцы. Ты решил, что я уволоку Анжелику в нашу салом пещеру? насмешливо спросил Дион, всердито глядя на встревоженного эльфа, который осмотрел меня со всех сторон и даже зачем-то порывался отнять бутерброд. Но я не зря росла с семьей с четырьмя братьями, поэтому легко увернулась, сохранив свою прелесть. Почему вы тут? Не думаю, что Миле Анжелике интересен наш местный праздник. В саду со слугами. Осуждающий произнес эльф, заставляя племенника нахмуриться. Мужчины были оба раздражены и агрессивно настроены. Дело вполне могло окончиться ссорой, поэтому я решила спасать ситуацию, взяв слово. Это моя вина, Ляанель. На самом деле я попросила Диона проводить меня в сад. По-моему, здесь очень мило, и еще у вас очень воспитанные и преданные слуги. Правда? Я рад, что вы оценили. Я принёс вам на ужин нежнейшее суфле из гусиной печени и свежий салат. Вам не нужно из вежливости есть эту грубую пищу. Порадовал меня наивный ушастик. Я благодарна за ваши старания, но не люблю печень и к зелени отношусь прохладно, честно ответила я, с удовольствием откусывая кусочек сэндвича. "Ладно", растерянно ответил эльф, внимательно наблюдая, как я ем. Анжелика, я приглашаю вас на танец, произнёс довольный собой Дион, едва я расправилась с бутербродом. Хорошо, потанцуем. С некоторой опаской согласилась я, помня, как этот милый мальчик тащил меня по лестнице. Безопасней было отказаться, но мне нужно было оценить весь масштаб проблем, которые непременно возникнут при общении с кандидатками в супруги. Под самым большим деревом, ветви которого были украшены лентами, В такт лиричной медленной мелодии кружились немногочисленные пары. Туда и повёл меня Дион. Есть какие-то особые правила? Я не обучена вашим танцам. На всякий случай напомнила я. Просто доверься мне и держись, ангелок. Обнадёжил меня Дракон, бережно придерживая за талию. Хотелось закатить глаза, выражая своё отношение к этим глупым самцовым заявлениям, но я сдержалась, положив свою руку на плечо парня. Сначала мы двигались медленно и неторопливо. Я даже успела заскучать, оглядываясь по сторонам, но вскоре минорная мелодия сменила ритм, превращаясь в некое подобие классического вальса. Не могу сказать, что я умею двигаться так, как профессиональные танцоры, но Джион не обманул меня. Всё, что от меня требовалось, это только держаться за сильную ладонь, чувствовать под своими пальцами тёплую сталь его плеча, видеть напротив смеющиеся зелёные глаза. Это не было похоже на бестолковое топтание под музыку. Я не задумывалась о том, куда ставить ноги, а просто парила в круговерти цветных фонариков и цветов. Ритм всё ускорялся и ускорялся, и я уже не чувствовала гравитации, только руки Диона и наш общий восторг от этого танца. Звуки резко оборвались на самой высокой ноте, а я обнаружила себя высоко прижатой к мускулистой мужской груди. Мы оба неровно дышали. Я чувствовала, как гулко бьётся сердце дракона. Эта близость смущала. Танцевать ты определённо умеешь, и это прекрасно. Надо будет обязательно придумать, как вы с Аланом продемонстрируете свои таланты кандидаткам, сказала я, мягко, но неуклонно отстраняясь от Дьона. Драконнах хмурился. Яркие звёзды в его глазах как будто потемнели. Парень что-то мне хотел сказать, но не успел. Меня подхватили другие руки, увлекая в сторону. А мне не откажете в танце, своим чарующим хриплым голосом спросил Лео. Если вальс д'Ионом был похож на американские горки, то медленное скольжение в обнимку с Эльфом было полно эротизма. Воистину, вертикальное выражение горизонтальных желаний. Церепкий запах древесной смолы и морского бриза дразнил своей привлекательностью, лишний раз напоминая, что мои единственные серьёзные отношения были слишком давно. чтобы не растаять в руках этого мужчины. Леонель слишком хорош, но ещё хуже, что он прекрасно это знал и привык получать внимание. А где-то там, рядом ещё его племянники. Я была хорошо осведомлена, что такое охотничий азарт. Нельзя, чтобы близнецы соревновались слева за моё внимание. Я должна просто выполнить свою работу и вернуться домой к родителям, братим, крошечному кабинету. Иsuit левым клиентом, пытающимся атаковать своё счастье. А вся эта сказка, полная тестостерона, не для меня. Вы тоже прекрасно танцуете, Леонель, но лучше вовремя смотрим вам отказаться от участия в вальсах. Нам нужно, чтобы заметили в первую очередь Алана и Диона. Вы очень завидный кавалер, но мы ищем невесту или невест для близнецам, ведь так? Кстати, вы так и не ответили, каждому из парней нужна избранница или одна для обоих? Занудливо уточнила я: "Вымышленно разрушаю атмосферу интимности и сексуальности танца". Он желика. "Вы действительно хотите это обсудить сейчас?" интимным полушёпотом спросил эльф, наклоняясь немного ближе. "Конечно, а когда ещё?" изобразила я удивление, заставляя блондина недовольно поджать капризные губы. "Одна на двоих, как вы верно заметили, Аллана и Дион близнецы". что редкость среди драконов. Мало того, что у них одинаковые вкусы и интересы, они братья и очень тесно связаны магически. Парни не могут быть вдали друг от друга и пару дней. Не выносят разлуки, мучаются. Думаю, им и в голову не приходило искать сразу двух девушек, признался лев. У вас такие браки, где одна женщина и несколько мужчин это норма? уточнила я. Скорее исключение. Обычно всё же один муж и одна супруга. На врядких случаях бывают и другие варианты. У одного мужчины две или три жены, или наоборот. Эна не ограничивает нас в выборе своего счастья. Каждый сам решает, как ему лучше, пожал плечами Эльф. Понятно. И ещё у меня к вам просьба, Лианель, решила закрепить я результат своей отповеди. Мы ведь сразу определились, что для вас я проста лей. Напомнил мне Эльф, коварно улыбаясь своей неотразимой улыбкой. Об этом и речь. Дион и Алан не будут воспринимать меня как профессионала, если сочтут одной из ваших симпатий. Я хочу, чтобы на время поисков избранницы для братьев мы с вами общались исключительно официально, без флирта или намёков на возможные отношения, озвучила я свою просьбу. Лео не спешил отвечать, скользя по мне новым, каким-то заинтересованным взглядом, в котором не было ни лукавства, ни заигрывания, но ответить тоже не успел. Меня у него сураган по имени Алан.